Глава сороковая «Мама, мы купили учебный дрон». «Что же это вы за моей спиной?» «А ты же уехала». «А позвонить?» Дочка примирительно вздыхает. «Хочешь, я покажу тебе, как он летает по комнате?» «Конечно, хочу». На экране видна сначала сама Аня с какой-то коробочкой в руках, затем светлые солнечные квадраты на полу, спящий пёс, открытая на террасу дверь и голубая лента Адриатики. В Будве ещё жарит солнце, а здесь, в Сербии, уже накрапывает дождь. «Я спросила у папы, когда мама вернется, а он говорит, пусть она немного отдохнет от нас».